глава 97 что-то пошло не так после внесения задатка покупатели попросили время на проверку цифр и потоков примерно через две недели аудит был закончен и мы назначили день сделки но дальше что-то пошло не так полной суммы на выкуп компании у наших партнеров франчизи как выяснилось не было поэтому к сделке Они привлекали инвестора, пообещавшего за 50% доли достать ребятам деньги. Аккурат перед сделкой этот инвестор поругался с женой, был выгнан из дома, забухал, разбил машину, с горя уехал куда-то дауншифтить, а потом вернулся к ней мириться и подарил новенький Лексус. Пока мужчину мучили любовные терзания, его заводы, приносившие основные дивиденды, лишились нескольких крупных клиентов, начали чихать и кашлять. У инвестора появились проблемы с деньгами, и во всей этой свистопляске он смог выделить на выкуп нашей компании лишь малую часть от оговоренной суммы. Партнеры виновато развели руками и предложили нам с Ваней решать, как будем действовать дальше. Я понимал, что в сделку все равно надо входить. Во-первых, потому что всем остальным интересантам я с улыбкой на лице уже отказал. А во-вторых, потому что свою часть от взятого в качестве задатка миллиона Иван уже потратил. Мой партнер тогда предсказуемо предложил разделить деньги сразу, как только за покупателями закрылась дверь. На мои возражения, что сделка может не состояться и задаток надо будет вернуть, если что-то пойдет не так, он безапелляционно ответил «это не наша проблема». Миллион был распределен. Когда же мои опасения оправдались, он также виновато развел руками и сказал, что денег у него уже нет. Я в очередной раз убедился в правильности сделки наши партнерские отношения были в глубоком кризисе. Мы договорились, что будем переводить на новых владельцев компанию частями, по мере поступления платежей. Сначала дадим доступ к CRM и рекламным компаниям, потом переключим часть сайтов, домены и предоставим доступ к финансовым потокам. Затем переоформим долю ВОО, которому принадлежит товарный знак и права на все технологии. После полной оплаты мы должны будем передать исходники crm системы Ее, как главный актив, Все это время мы придерживали на случай затяжных неплатежей. На традиционной зимней встрече франчези я представил руководителям филиальной сети новых владельцев компании. Ребят все хорошо знали, поэтому разногласий не возникло. Непутевый инвестор так и не оправился от своих финансовых потрясений и процесс выкупа компании растянулся на несколько лет. При этом примерно полгода, пока ребята искали деньги для перехода на новый этап сделки, мы с Ваней продолжали контролировать финансовые потоки и получали прибыль с открытия новых офисов, с продажи заявок и доступа к crm системе Окончательно переоформили доли на новых владельцев мы только в 2019 году. Я получил важный опыт продажи бизнеса и узнал о том, как мне надо это делать. Вероятно, мы могли бы продать компанию и дороже, но в желании ускорить сделку был сильный эмоциональный аспект. За пять лет совместной работы с текущим партнером – Я устал и больше не хотел участвовать в этой игре. Читателю же я предлагаю вернуться в новогодний Озерск, отмечающий приближение 2017 года. На часах 23.59. Я традиционно стою с бокалом шампанского в уютной гостиной нашей квартиры в панельной девятиэтажке. Пахнет елкой, мандаринами, курицей и салатами. Рядом мама и брат, тоже с бокалами. По телевизору президент. Ровно год назад, под бой курантов, я загадал желание. Хочу, чтобы в этом году в моей жизни появился новый невероятный проект, который создаст игру и движуху на долгие годы. Желание исполнилось. Зимой в моей жизни появилась Луиза и ее солидный, но неэффективный Грейстоун. Летом на сцену ворвался легкий на подъем Федя, с улыбкой предложивший открыть агентство недвижимости. Дальше, щурясь от яркого света софитов, Из-за кулис вышел странноватый, бубнящий Яков, а вслед за ним и вся команда Вайтвелл. Куранты отсчитывали последние секунды года.